Огонька от сигарет Горят в безмолвной темноте Торчит из паспорта билет Полет к несбывшейся мечте Прощай, но что сказать Ведь ты была права Прости, но мне лететь в другие города Мы встретимся опять вот в такой рассвет Через сотни лет, через сотни лет Всего каких-то пара дней. Перевернули все внутри Но так бывает у людей Они сбегают от любви Прощай, ну что сказать Ведь ты была права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 опять вот в такой рассвет через сотни лет через сотни лет прощай and uh -oh.